исключительно разумная мысль. Однако прежде чем сделать это, постарайтесь хорошенько осмотреть их. Видите ли, мой девиз: пока вскрытие не закончено, все, кто ещё жив, находится под подозрением. В прошлом году в Санкт-Галене я диранскинг так и не узнал, что именно произошло с доктором Гугенгеймом в прошлом году в Санкт-Галене, хотя вполне возможно, что эта история оказалась бы ещё любопытнее. чем поучительный случай со следами внешних увечий у покойного сторожа. Эдди просто поскорее расплатился и вышел. Выйдя на улицу, Эдди стал думать над тем, что ему делать дальше. Размышления его не успели продлиться и двух минут, когда перед ним появилась какая-то кошмарного вида женщины с невероятно грязным носом и чудовищно распухшей от больного зуба щекой. Женщина подошла прямо к Эдди. Прошу прощения. Я Виктория, жена старшего садовника Кратофила. Что вам нужно? Старый Яган Вализгов просил передать, что хотел бы поговорить с вами, но только вы постарайтесь уж кричать погромче, потому что бедняга немного глуховат на левое ухо. Это у него осложнение после прошлогоднего гриппа. Несколько ошарашенным, Эдди последовал за женой садовника. медленно, медленно и осторожно шагавший впереди по тёмной улице. Поначалу одева обращал, что самое практичное идти за ней след в след. Но пятый раз шагнув прямо в грязь, понял, что Виктория, жена старшего садовника Кратохфила, ступает так осторожно только для того, чтобы случайно не пропустить в темноте хоть одну лужу. Не знаете, почему господин советник послал вас за мной? Чего? Я спросил, нервно рявкнула леди: "Почему ваш хозяин прислал вас?" "Потому что Хелли нету дома, пошла за газетами в Эрленбах, хлеб." Эдди по самой лодыжке оказался в луже. "Вы уж посторожнее, а то дорога тут неважная", сказала жена старшего садовника. "Скоро собираются вымостить её, какие-то горожане уже два раза пробовали, только их обоих посадили, потому что они всё разворовали." Теперь этим Гютри занимается. Это то шваровать не станет. Он уже и так один раз сидел. Что-то со страшной силой толкнуло её в спину. Это нарушает все правила движения и решила обогнать корову. Я же говорила, чтоб вы были поосторожнее. Рыжоха, скотина ты едкая, настоящая разбойница. Возвращается вечером домой и всегда по пешеходной дорожке. Где это тут пешеходная дорожка? С отчаянием подумал Эдди и поднял из грязи шляпу, которую зашедшая слишком далеко в своей игривости жвачная сбила с него метким ударом хвоста. В конце концов, они всё-таки добрались до виллы. Когда Эдди вошёл в старомодную, обставленную тяжёлой дубовой мебелью гостиную, первое, что ему бросилось в глаза, Были разгуливающие по ней кошки самых разнообразных расцветок и размеров. Над большим цветочным горшком нахохлился попугай с красным хохолком. А в одном из кресел сидела над вышивкой очень целомудренного вида девица лет сорока пяти. Старик с орлиным носом и почти лысой головой, на которой сохранилось всего несколько седых, но зато очень длинных волосинок, встал, сделал, опираясь на трость несколько шагов, И наступив на пол у своего халата, рухнул прямо в объятия Эдди и несколько секунд отдыхал на его груди. Тысячу раз просил их обрезать полы, материю им видеть или жалко, а я когда-нибудь сверну себе шею. Очень рад вас видеть. Я тоже рад с вами познакомиться. Чей знакомый? Меня зовут Эдди Рансинг. Во весь голос рявкнул Эдди. Девица подошла к ним. "А моё имя Грета", сказала она. "С папой надо говорить погромче, он глуховат. Садитесь, пожалуйста". Эдди сел. От фрейлинг Греты он узнал, что человек 10, запыхавшись, примчались сюда, чтобы рассказать о приезжем, интересовавшемся её отцом. Советник, разумеется, тут же послал служанку пригласить незнакомца. Ещё через полчаса Эдди, багаж которого доставили тем временем из гостиницы, уже поднялся в предназначенную ему комнату, чтобы переодеться и принять душ. Время после ужина прошло в дружеском перекрикивании. Слуховой аппарат, с помощью которого старик мог вполне прилично вести беседу, сломался почти год назад, а купить новую у него рука не поднималась. Только в одиннадцатом часу Эдди решил перевести разговор на единственно интересовавшую его тему. К этому моменту уже три кошки сладко спали у него на коленях. Видите ли, я приехал из Лондона, потому что коллекционирую произведения искусства. Что он сказал, прерывающимся голосом осматика, спросил у дочери его Лизгов. Гратта крикнула: "Коллекционер!" Старик понимающе кивнул. Мой внучатый племянник тоже слушает лекции. В это время появился новый гость – Герр Максль, местный аптекарь и одновременно режиссер и драматург, сочинивший много лет назад драму Вильгельм Тель. Как человек, повидавший мир, он повсюду был желанным гостем. В молодости ему и впрямь случилось побывать в Барно по поручению одного оптового торговца с котом. Чуть позже – Эдди отвел Грету в сторону. Личико у этой девицы было лимонно-желтого цвета, а волосы были повязаны голубым бантом. Улыбка делала ее разительно похожей на отставного японского министра, снимающегося в какой-нибудь кинохронике. В целом выглядела она на редкость безобразно, а вставные челюсти отнюдь не смягчали это впечатление. — Видите ли, — сказал Эдди. Я собираю керамику работы некоторых английских мастеров. Особой ценности эти вещи не имеют, но у всякого есть свои причуды. Мне ли не знать об этом? У меня есть тетя, которая то и дело моет руки. Просто невозможно что-то поделать с ней. Скажите, какой смысл в том, чтобы постоянно мыть руки? Короче говоря, я коллекционирую. Нет, скажите, Бога ради, какой смысл постоянно мыть руки? Рантинг был близок к тому, чтобы хорошенько стукнуть свою собеседницу. Я собираю старую керамику, устало повторил он. И в одной фирме мне удалось установить имена покупателей кое-каких интересующих меня вещей. Ваш отец 18 лет назад купил в Лондоне две статуэтки. Наверняка он заплатил за них. Это само собой разумеется. Не об этом речь. Среди прочих вещей меня занимают жнецы. Эдди умышленно назвал первой именно эту статуэтку. Ну и кроме того, небольшая шкатулка с фигуркой дремлющего Будды. Ах, я как раз подарил эту статуэтку. В глазах у Эдди потемнело, и он почувствовал, что ему надо бы присесть. В ту же секунду он ощутил острую боль в щиколотке. Одна из кошек, которую он только что согнал с коленей, Мстительно старалась содрать с него когтями носки. «Ну-ну, Гюрти!» – слащаво упрекнула ее хозяйка. «Какая же ты баловница?» «Подарили?» «Ох, и впрямь баловница!» «Подарила!» «Мне эти жницы не нравились!» Наркоз, вновь зародившийся надежды, заглушил боль, причиняя ему ее отнюдь не желавшей бросить свое занятие баловнице. «А дремлющий Будда?» Дешёвый хлам стоит у меня в спальне. Хотите, сейчас я принесу. Если будете так добры. Лишь только Грета вышла из комнаты, баловни Сагёрти отлетела, описав духметровую дугу за горшок с фикусом. Её пронзительное мяу заставило даже старика-советника, сидевшего у камина, на мгновение умолкнуть. А потом Грета вернулась. Вернулась со статуэткой в руках с Буддой Он сидел на эмалированной коробочке, наклонив голову и созерцая собственный пупок. Эдди протянул руку. Гретера внадушно подала ему статуэтку. И вот наконец-то Будда был у него в руках. Остальные тоже подошли поближе. Старик, Бог весть почему решивший, что Эдди тоже глуховат, изо всех сил крикнул ему прямо в ухо: "Это что? Вот в Цюрихе на площади стоит мраморная статуя пистолетца". Да их прям намного красивее подержала от Сагрета. В Эдди в руках была статуэтка, содержавшая сказочное сокровище. Если бросить её на пол, среди черепков сверкнёт великолепный алмаз. Да, но тогда все его увидят. Охотнее всего Эдди убежал бы, унося с статуэтку. Спокойно, Эдди, сказал он самому себе. Здесь нужны гений и хладнокровие. дешёвинкая статуэтка, но мне хотелось бы иметь такую, проговорил он. охотно поменял бы её на эти наручные часы, потому что предложить за неё деньги я чёл бы обидой для вас.